2014 год. «Людмила Александровна, у вас телефон!» Я побежала к своему столу, взглянув на дисплей, закусила губу и, зажмурив глаза, ответила. «Здравствуйте, Наталья Николаевна». «Людмила Александровна, я, конечно, все понимаю, вы человек занятой, и меньше всего хочется отрывать вас от дел, но я устала передавать через вашу нянечку, что у Темы безобразное поведение. Сегодня он снова подрался с мальчиком, мешал спать детям во время тихого часа. Вы уж найдите время, проведите с ним беседу». «Обязательно», – вздохнула я. «Мы с Максимом каждый день проводим воспитательные беседы с Темой. Но это бесполезно. Он похож на Макса не только внешне, но и всеми остальными качествами. Быловство, хулиганство и математический склад ума. В свои пять лет он может запросто решить любую задачу второго класса. Но мы это не практикуем. Никаких прописей и учебников. Комната нашего сына до потолка забита игрушками. Мы дарим ему детство, которого у нас с Максом не было. И проживаем это счастливое время вместе с ним». Макс, как будто самый маленький ребенок, часами играет с Темой то в машинке, то по квартире летают какие-то самолетики, то ходят мигающие роботы. А я провожу много времени на работе. Мое ателье находится почти в центре Сочи, и у нас всегда много заказов, независимо от сезона. Но через какое-то время планирую поручить все свои дела заместителю, чтобы больше времени проводить с семьей. Нужно брать пример с Макса. Он работает в юридической конторе как белый человек, пятидневка с восьми до пяти. Отпуск и праздничные выходные прилагаются.